Глава одиннадцатая, в которой нас отпускают, и мы узнаем для чего. «Это было самое мудрое решение, к которому только могли прийти ваши двойники», сказал Вадим Эдуардович. «Мы снова были в зале под прозрачным куполом. Тем же составом, только бледный лис отсутствовал. Вадим Эдуардович только что закончил долгий рассказ. Про то, как на земле мы пришли к взаимопониманию, можно сказать, добились консенсуса, и теперь будем работать вместе». Сами понимаете, что и на плюшке вы теперь не родовые пилоты, а члены администрации. Можете оставаться на станции. Можете присоединиться к группе Бледного Лиса. Их всего трое, а нам нужны оперативные агенты для улаживания кризисных ситуаций с кланами. Заманчиво, сказала Лена, то ли насмешливо, то ли всерьез. Нет, правда, очень заманчиво. А на спецснабжение поставите? Ты о чем? — мрачно спросила Инна. Нижняя губа у нее была заклеена широкой полоской пластыря. Кажется, ее не особо радовало, что из категории врагов и заключенных мы вдруг переместились в разряд союзников и друзей. Ну, сигареты, бухло иногда нормальное. Вина хочется выпить. А еще я хочу котенка. «Да нет никакого особого снабжения для администрации», — резко ответила Инна. «Это все пилотские бредни. Корабль дадим получше. Зарплата будет хорошая, но...» «Инна...» Вадим Эдуардович положил руку ей на плечо. «Не заводись. Спецпайков у нас нет, конечно. Любая система начинает разлагаться, когда вводят необоснованные нефинансовые блага для руководства. Но Катран с водилой и впрямь много чего хорошего сделали для всех нас. Опять же, на земле они теперь с нами. Посылки мы с тобой получаем от самих себя? Получаем, призналась инна. Ну так, будет водиле котенок. И с табаком улучшим ситуацию. Мы, конечно, специально это все ограничиваем, нечего пилотский состав травить. Передать груз земли невелика проблема. Еще надо решать проблемы с половой диспропорцией, — сказала Лена. Женщин надо больше. И ученых на Эдеме поддержать, вдруг чего-то у них получится. Тут, боюсь, все не так просто, — сказал Вадим Эдуардович. Чужие нас предупредили сразу, что возможности размножаться не будет. Не запретили, а поставили перед фактом. «Может быть, не хотят конкурентов под боком разводить?» «Да какие мы им конкуренты?» — махнула рукой Инна. «Давно понятно, что они стерилизовали эту часть галактики каким-то своим методом. Именно чтобы конкуренты не мешали. Вот им и пришлось за нами переть через триста с лишним парсеков». «Так зачем мы им?» — спросил я. «Спросить чего полегче?» — ответила Инна. «Из того хмыря на Земле это вытянуть не удалось. А здесь и спросить некого. На плюшке их либо нет, либо таятся». Вряд ли поморщился Вадим Эдуардович. Анализы крови берутся у каждого. Уже отличить человеческую кровь от жучиной мы бы смогли. Другой вопрос, что внутри плюшки до сих пор куча мест, куда мы не заходили. Какие технические отсеки, ходы между ними можно роту спрятать. Я сидел и смотрел на этого человека, действительно приятного, не глупого, вроде как и не злого, при этом вырубившего меня одним ударом и, наверное, без колебаний выбросившего бы в открытый космос. если бы на Земле мы с ним не столковались. Злюсь я на него? Да нет, пожалуй. Вроде как логика в его словах есть. Насильно никого никуда не волок, всех честно предупреждал, да и сам отправился в тот же самый космос. Сказать, чтобы тирания на плюшке была, так ее нет. И этот рассказ про внеземные технологии, которые они потихоньку внедряют на Земле, тоже ведь благое дело. То, что правду пилотам не говорят, а какую именно, не так уж и много они скрывают. по сути, лишь свою принадлежность к агентству «Звездный час». По поводу пришельцев их планов сами ничего не знают. И все-таки мне что-то не нравилось. То ли его готовность следовать чужим правилам игры, то ли то, как легко он перешел от мудрого примирителя к злейшему врагу, от злейшего врага к доброму другу. Когда человек так легко меняет маски, это всегда настораживает. Кто знает, сколько их еще у него в запасе. «Переселитесь в административную зону», — поинтересовался Вадим Эдуардович, проницательно глядя на меня. «Давайте не сразу», — ответил я. «Как-то все чересчур быстро». «Скажите, а экспедицию к земле мы организуем?» «Вот это больной вопрос». Вадим Эдуардович поморщился. «Это хорошо, что мы теперь знаем, где земля. Лишний козырь в рукаве не помешает. Но как отреагируют сородичи господина Богомолова на такой поступок?» Они четко объяснили, что им нужно. Прямой контакт, тем более переход Земли в разряд космических цивилизаций, их вряд ли порадует. А существа, способные оставить или даже забыть на подаренной нам станции чертежи гасильника, что для них Земля. Пусть даже Земля вместе с плюшкой и всем нашим флотом. Это было правильно, это было логично. Я кивнул всем своим видом, показывая, что смиряюсь, хоть и огорчен. На руке Вадима Эдуардовича пискнул ком, и тут же ему откликнулся ком инны. «Прошу прощения, вы еще не в списках администрации», — улыбнулся Вадим Эдуардович. «Поднял руку, да?» «Вадим, у нас тут проблема нарисовалась. Голос был смутно знакомым. Опять кто-то из администрации. Жуки?» «Если бы». «Праем ищущих в сопровождении десятка мелких кораблей вышел на орбиту вокруг Солнца». «Какого Солнца?» «Да неземного, конечно, нашего». «Близкая орбита?» «Меньше 3 астрономической единицы». Порхает над фотосферой, можно так сказать. «Почему пропустили?» — заорал Вадим Эдуардович. «Как?» — «Они вышли из четвертой зоны гиперперехода. Причем в тот момент, когда от плюшки ее закрывало солнце. Нам надо было загнать пару кораблей над плоскостью эклиптики, тогда бы мы все контролировали. Вот, не хватило мозгов, виноваты. Что они хотят уже спокойнее?» — спросил Вадим Эдуардович. «Переговоров. Причем вести их готовы только с Катраном и Вадилой. «Ясно, потяни чуток». Адим Эдуардович опустил руку. Посмотрел на нас тоскливой задумчивостью. Спросил. «Слушайте, мы вроде как уже этот этап миновали. Но скажите честно, милые вы мои, вы не ищущие, вы не их агенты». «Когда бы я успел?» — зло ответил я. «А ты, Ленок, что я похожа на дурочку, которая считает весь этот мир виртуальностью?» — вопросом ответила Лена. «Да нет, он поморщился, нет, конечно. Но у них ведь, как оказалось, разные люди собрались». кто на виртуальности помешался, а кто просто хочет устроить большой бабах и всем показать, какие мы люди крутые. «Вадим Эдуардович, я же одного из них пристрелила, когда они на плюшку напали», — сказала Лена. «Понимаю, в какой-нибудь спецслужбе могли бы и на такое пойти, но я, как по-вашему, способна шлепнуть человека только для того, чтобы запутарить всем мозги?» «А ищущие с этим готовы были бы смириться? Их всего-то пара сотен человек». Вадим Эдуардович кивнул, пожевал губами. «Что ж, давайте рискнем. Отправитесь к ищущим, как парламентеры от лица всей плюшки». «Какова наша задача?» Вадим Эдуардович развел руками. «Задача? Да кто его знает. Если у них уже готов гасильник, то уговорить их не пускать его в ход. Наобещать чего угодно, желательно того, что мы сможем выполнить. Чего-нибудь рассказать можно и правду, дозированно». «Правду всегда надо говорить дозированно. Это плохо перевариваемый продукт, с непривычки человек и заболеть может». «Про координаты Земли не говорить, явно на всякий случай», — спросила Лена. «А вот хороший вопрос, вдруг оживился Вадим Эдуардович. Если никак иначе их отговорить не удастся, расскажи. Честно, все расскажи, и пусть. Хотят, пусть летят к Земле. На свой страх и риск, конечно. Они же Землю любят, они солнышко взрывать не станут. Зато на реакцию жуков можно будет посмотреть». Лена хмыкнула. — Да уж. Нет, я постараюсь обойти. — Ты, главное, объясни, что мы им не враги. Мы просто не сторонники резких и необратимых действий, с чувством произнес Вадим Эдуардович. И вообще убеди их прилететь для переговоров на плюшку. Или меня принять одного. Возьму старую Сильвану, сниму с нее оружие и полечу к ним. Если вдруг у них ко мне какой старый счет, ну так долбануты все дела. Тут дело не в амбициях, не в отдельных наших жизнях. «Слишком многое на карту поставлено». «Мы постараемся», — сказала Лена. Я почувствовал что она тронута. Да я, честно говоря, был слегка растроган. Инна, Вадим Эдуардович, бросила мимолетный взгляд на ком. «Я думаю, полчаса ничего не решат. Отведи Катрана с водилой в лабораторию. Пусть им поставят форсаж». «Зачем?» — явно удивилась Инна. «Надо», — твердо сказал Вадим Эдуардович. «Имея дело с фанатиками, стоит использовать все козыри». «Что такое форсаж?» — спросил я. Это биомодуль, Лена поморщилась. Личный биомодуль. Его вводят в организм, и он там живет некоторое время, потом растворяется. Технология не отработана до конца. Пока. Вполне отработана. Вы сможете в случае необходимости выжить из кораблей гораздо больше, чем от вас ожидают, пояснил Вадим Эдуардович. Ускорение корабля ограничивается не столько мощностью двигателя, сколько гравикомпенсатором. С в тело форсажем вы сможете жить и пилотировать при перегрузках до 30 джей. «Ох, и напилотирую я, когда меня начнет кидать от стены к стене», — сказал я. «Хорошо, что напомнил», — кивнул Вадим Эдуардович. «Я немедленно пошлю техников, чтобы на ваше кресло установили ремни безопасности. Без них, разумеется, форсаж не имеет смысла». Я пожал плечами. Мне вовсе не улыбалась перспектива стать подопытным кроликом, но спорить я не стал. Вслед за Инной мы прошли несколько коридоров и оказались в лаборатории. Довольно обычно выглядевшее помещение, в любом захудалом научном институте таких десятки. Лабораторные столы, микроскопы, компьютеры, контейнеры и шкафы с непонятными устройствами. Людей не было. «Здесь работают экзобиологи», — пояснила Инна. «Форсаж создан на основе жучиных технологий». «У меня не будет на него аллергии», — попытался я пошутить. «Главное, чтобы у него на тебя аллергии не было», — серьезно ответила Инна. Она открыла контейнер, из которого повалили клубы белого пара. Длинными щипцами достала оттуда что-то. «Только не говори, что эта дрянь залезет мне в пупок», — взмолился я. Модуль-форсаж походил на какое-то скорпионообразное насекомое длиной сантиметров 10 отлитое из сверкающего, как хром, и пластичного, как ртуть металла. И, не надеясь, усмехнулась Синна. Форсаж садится тебе на загривок и пускает щупы в позвоночный столб. Форсаж слегка изогнулся в пинцете. «Снимай рубашку», — велела Инна. «Он оттаивает, ему нужен носитель». «Какой-то дурной фильм ужасов», — пробормотал я, снимая рубашку. «Лена, эту штуку и впрямь уже использовали. Она не превратит меня в жука, не высосет мой мозг, не заставит кусаться и ползать по потолку». «Да нет, это именно он и есть», — сказала Лена с несчастным видом. «Только защита от перегрузок, но выглядит омерзительно». Но, по крайней мере, больно действительно не было, только чуть-чуть щекотно. Я дождался, пока Инна пошла за вторым скорпионом, после чего поднял руки, оскалился и громким басом воскликнул. «Жалкие людишки! Теперь у меня есть тело, я вас всех сожру!» Инна взвизгнула и уронила пинцет. «Что страшно?» — злорадно спросил я. «А ты представь, как мне было страшно!» Прайм был укутан коконом силовых полей. Огромный корабль больше всего напоминал звездолеты из фантастических фильмов и книг. Длинный, вытянутый, обтекаемый корпус с массивными опорами впереди и сзади. С двумя мощными двигателями в хвостовой части, одновременно они служили дополнительными опорами. И все равно вес корабля был таким, что на обычный грунт его сажать было нельзя, только на скальные породы. Вокруг Прайма баражировали корабли поменьше. Впрочем, обтекаемый, похожий на металлическую рыбину гиперион, немногим ему уступал. Как глупо, что в каждом таком корабле с просторными жилыми отсеками летает всего лишь один плод. Мы пристыковались к прайму одновременно. У самого большого человеческого корабля было два стыковочных узла. При нашем приближении силовые поля на миг отключились и снова вспыхнули, когда корабли соединились. Ищущие явно опасались атаки. И отстегнул ремни, потрогал спину. Между лопатками едва угадывался форсаж. Устройство было теплым и на ощупь почти не отличалось от кожи. Для чего все-таки нам его подсадили? Как-то не верилось мне в версию Вадима Эдуардовича, но Ленка уверена, что это модуль защиты от перегрузок и ничего более. Неожиданность ждала меня, едва я вышел в шлюзовый отсек прайма. Там стояла широко улыбающаяся Зяма, рядом с ним старичок-генерал и белобрысый парень по прозвищу Хорь. «Ого!» — сказал я. «А как же принцип один корабль, один пилот?» «А ну его этот принцип!» — весело сказал Зяма. «Мы же не в игры играем!» — хихикнул генерал. Открылся второй люк, вошла Лена. «А ведь пристыковалась раньше меня. Женщины всегда запаздывают». «Надеюсь, вы с собой группу вооруженных десантников не прихватили?» — поинтересовался генерал. «Нет», — сказала Лена. «Мы парламентеры, прибыли на переговоры. Все как договаривались». «Холь, проверь», — велел Зяма. «Отсеки Мурены и Феникса знаешь». — Да уж летал, — буркнул Хорь. — Пусть снимут идентификацию, а то меня корабль не пустит. — Каспер, снимаю идентификацию, — громко сказала Лена. — Чего? — засмеялся Зяма. — Я зову свой корабль Каспером, — четко ответила Лена. — Понятно? — Я же не иронизирую, что кое-кто летает с плюшевым мишкой на пульте. Зяма мгновенно заткнулся. — Корабль, снимаю идентификацию, — неловко сказал я. — Мне почему-то стало неловко, что я так и не назвал свой корабль. «Этого хватит?» «Хватит, он тебя услышал», — успокоила Лена. Хорь, не таясь, достал вибробластер и нырнул в люк, ведущий к Ленкиной мурени «Вы извините», — сказал Зяма, — «но для порядка». «Никаких проблем», — ответила Лена. «Мы терпеливо ждали, пока Хорь вернулся и отправился обследовать мой корабль». «Хорь обожает лазить по чужим курятникам», — неуклюже пошутил Зяма. Я натужно улыбнулся. «Порядок. Хорь вернулся из моего феникса. Что так долго поинтересовался генерал?» Да потребовалось, ухмыльнулся парень. Зяма неодобрительно покачал головой. «Пошли в рубку гаврики, оружие-то не захватили?» «Пистолет у меня с собой», — ответила Лена. «Ладно, я тебе доверяю», — великодушно разрешил Зяма. Внутри Прайм казался еще просторнее, наверное, за счет грамотной планировки. Мы прошли по нижнему ярусу, мимо оружейных отсеков, где за решетчатыми стенами дремали в держателях сигары ракет и утыканные антеннами шары. карикатурно похожие на древние морские мины. Мимо помещения с гудящими генераторами, по дугообразному коридору, вокруг вырастающего из пола металлического конуса, диаметров метров пять у основания. Конус был покрыт изморозью, от него тянуло холодом. Главный калибр небрежно явно рисуясь, бросил Зяма: "А чего не в рабочем цикле?" Также небрежно поинтересовалась Лена. Генерал хихикнул, Зяма смутился. Всю энергию дали на счеты Поднявшись по лесенке, мы вышли на ярус выше. Тут, кажется, были жилые каюты, и они не пустовали. Из-за каких-то дверей слышался шум, голоса, из-за других тянуло запахами еды. «Так вот, как вы эвакуировали Снегреда», — задумчиво сказала Лена. «Вы давно готовились сажать на корабль не одного пилота, а целую команду». Генерал наставительно произнес. «В военном деле, дорогая, самое главное — сломать стереотипы». Помнится, приехали американцы с инспекции, осматривали наши ракеты. И говорят, по нашему мнению, данная ракета может нести одну боеголовку мощностью до 20 мегатонн. Мы-то, конечно, киваем, а про себя улыбаемся. Там 40 мегатонн внутри. Тебя послушать, дед, так удивительно, что мы холодную войну проиграли, буркнул Зяма. Потому и проиграли, что она холодная была, обиделся генерал. Конечно, дай вам волю, вы бы весь мир. Мы-то мир охраняли, а вот вы... — О, боже, даже здесь мужики умудряются говорить о политике, — простонала Лена. — Да вы в своем уме, вояки. Мы болтаемся в инопланетном корабле над хрен знает какой звездой. В трехстах парсеках от Земли. А вы все о том же. Еще о футболе поговорите. Кстати, оживился Зиновий. Катран, я что-то в суматохе все забываю спросить, как Зенит с Рубином сыграли на прошлой неделе. Продул 20 ноль злорадно, сказал я. — Черт! А вот ты невнимательный, Зяма. неожиданно сказал генерал из какой стати тебя мастером называть если ее слова тебе в одно ухо влетели просвистели в пустоте черепной коробки и в другое ухо вылетели от чего насторожился зяма останавливаясь у двери в торце коридора триста тридцать парсеков тебя не удивляет что во отдел так точно знает расстояние до земли я укоризненно посмотрел на Лену, та отвела глаза может ты и направление знаешь поинтересовался генерал может и знаю буркнула лена явно переживающая свою оплошность. «Ну что, будем в коридоре стоять или войдем?» «Войдем», — задумчиво сказал Зяма, — «войдем». Рубка прайма вполне отвечала размером самого корабля. Она была двухуровневой, возвышение с главным пультом и несколькими креслами перед ним. В одном сидел Роман, остальные были пусты. Дальше четыре ступеньки вниз. И еще большее пространство перед экраном на всю стену. «Изначально, видимо, это пространство было пустым. Но сейчас там стояли грубовато выглядящие пульты с экранами, перед ними кресла в креслах люди». «Это еще что?» – поразилась Лена. «А это довольным голосом, – сказал генерал, – результаты наших доработок. Мы поставили пять пультов, на которые перенесли часть функции управления кораблем. Силовые щиты, оружейные установки, связь. Пилот за главным пультом теперь только управляет кораблем. Ему не надо отвлекаться на стрельбу – «На поддержание защиты, на координацию кадры «Здорово?» Не то слово растерянно ответила Лена. Похоже, Найф Прям не ожидала увидеть прайм превращенный в настоящий, с экипажем космический дредноут. А я как зачарованный смотрел на главный экран. Под нами плыла звезда, местное солнце. Я видел его уже много раз, но не на таком экране не так близко. Желтое огненное море, бушующие оранжевые белые вихри, протуберанцы. километровыми фонтанами, взмывающие из поверхности. Изображение, конечно, фильтровалось, было пригашено, иначе глаза бы не выдержали. Засмотрелся Катран весело, сказал Роман. «Жаль, будет такую красоту гасить, а?» «А смысл?» — спросил я, отрываясь от экрана. «Собрали гасильник, проверить не терпится». «Катран, ну ты же знаешь, чего мы хотим, — укоризненно сказал Роман. «Поломать гадам все их планы, вынудить выйти на контакт, выпустить нас отсюда». Когда солнышко над плюшкой погаснет, им поневоле придется это сделать. Или оставить всех нас умирать, а с земли привести новых пилотов на новую станцию новой звезды. И уже не забывать чертежей гасильника. Но мы же им здесь зачем-то нужны. «Роман, я не уверен, что слово здесь правильное», — сказал я. «Мы им нужны и нужны сейчас, а вот насчет здесь возможны варианты». Роман вздохнул. «Катран, мы можем вести бесполезные споры, но смысл...» Мы позвали вас, чтобы вы передали на плюшку, он заколебался. Ультиматум, — предположила лен Да нет, пожалуй, не нужны нам никакие ультиматумы. Чтобы передали предупреждение. Звезда будет погашена нами через трое суток. Если чужие захотят связаться с нами, мы поговорим. Если какие-то корабли будут приближаться к нам, мы ударим по звезде раньше. Так что никаких... Рома, Зиновий откашлялся, тут такое дело. Водила, похоже, знает, где земля. Роман не удивился. молчал пожевал губами, потом сказал. «Одно из двух. Либо на плюшке придумали хитрый план, как нас отсюда удалить. Либо вы действительно знаете. Попробуй меня убедить. Допустим, я готов потратить на твой рассказ четверть часа». «Слушай, Роман, Лена подошла к нему и присела рядом в свободное кресло. Пока вы потрошили склад ангелов Деймоса, из дальней точки гиперперехода вышел корабль. Он связался с Катраном по прямому лучу. Это был сам Катран, но только земной. Лена уложилась в десять минут. К концу ее рассказа вокруг собрались все, кто был в рубке, и еще несколько человек подошло из других помещений. Лена рассказала все, и что администрация плюшки с самого начала была в курсе, что игроков будут отправлять в космос, и что инопланетяне, построившие плюшку и наладившие переброску на нее пилотов, скорее всего, есть и самые жуки, с которыми мы временами воюем. Роман внимательно слушал, потом кивнул. Складно, правдоподобно, возможно. А теперь скажи, почему я должен тебе поверить?» Лена развела руками, посмотрела на меня. «Может, ты меня убедишь?» — спросил Роман. «Катран. Знал бы, как. Я вдруг твердо понял, что одним словам Роман не поверит. И другим поверить не даст. Какая бы коллективная власть у них ни была, но сейчас Роман играет первую скрипку. Скажи, можно ли превратить корабль типа Мурена или Феникс в Брандер? Быстро превратить. За полчаса, а то и меньше». «Во что, во что?» — заволновался Зиновий. «В Брандмауэр?» «Правильные книжки надо было в детстве читать», — сухо сказал ему Роман. «Катранс, чего такой вопрос?» «Администрация плюшки задержала нас примерно на полчаса перед тем, как отправить к вам». «И предлог, мне кажется, надуманным». Роман вскочил. «Орда, быстро в Мурену, ты ее лучше знаешь. Проверь цепи Крокера на подключение дополнительных устройств. Хорь, ты Феникс, проверь его реактор». Татарин и белобрысый парень пулей вылетели из рубки. «Кто может вспомнить другой способ взорвать корабль?» — спросил Роман. «Не вывести из строя, а взорвать. И такой, чтобы все можно было сделать за считанные минуты. Оружейные цепи, перехватить управление, перегреть плазменные пушки и выстрелить при закрытых заслонках», — ответил кто-то. «Но это долго готовить. Нам нужны самые простые и быстрые пути», — повторил Роман. Тогда самая надежная — заряд взрывчатки на цепи охлаждения реактора. С часовым механизмом, убежденно сказала невысокая полная женщина. «Там потребуется-то сто граммов, ну, двести, и будильник. Если заранее собранного устройства нет, то я бы за четверть часа справилась с гарантией». Она закусила губу и тоскливо посмотрела на две рубки. «Что будет, если взорвутся реакторы наших кораблей?» — спросил я. Роман посмотрел на меня, как на идиота. Внутри включенных щитов прайма ты даже ничего не почувствуешь. Может, отключить щиты? Роман засмеялся. Тогда все равно сдохнем, только успеем помучиться. У него звякнул ком. Роман послышался голос хоря. Фениксик, блок у охлаждения реактора, эпоксидка и приклеена металлическая коробочка. На ней обратный отсчет, как в кино, ей-богу. Он нервно засмеялся. В шлюз и отстреливай. Уже тащу, пусть помогут. Она не отклеивалась. Я вместе с крышкой блока охлаждения ее пру. Тяжелая сволочь. Свинцовая, да? Сейчас выйду в шлюз. Вы там не сыты, пацаны, еще три с половиной минуты. Несколько человек выбежало из рубки. Роман посмотрел на генерала, спросил. Сколько он хватанул, дед? Ну, если не мешкал, генерал откашлялся. Рентген 100 полагаю. Пока тащит, еще чуток хватанет. Ничего, жить будет. А дети нам так и так не светят. Роман кивнул, поднес ком к лицу. Орда, блок охлаждения реактора и щитам. Я нашел, командир, донеслось из кома. Сними поля, пожалуйста, стартовать буду. Орда. Командир, там меньше минуты на часиках. И снять нельзя, коробка приклеена. Я все ногти оборвал. Снимай поля, командир, не трать время. Снять щиты и рявкнул Роман. Командир, скажи Машке, она дура. Только я ее все равно люблю. Почти весело, сказал Орда. Корабль тряхнула. Это стартовала Ленкина Мурена. Одновременно закричала пухленькая женщина, которая объясняла про взрывчатку. Ничего нельзя было разобрать, она просто голосила, лишь временами прорывалась «Анвар-Анвар». «Спасибо, командир, встретимся!» донеслось уже не из кома, а по центральной связи. Она и крайне стремительно удалялась от корабля Мурена, прямо к сияющему, плещущему плазменным океанам солнцу. На фоне пылающие фотосферы, звезды, взрыв выглядел очень странно. будто развернулся и погас темный цветок. Потом на мгновение защитные поля вокруг корабля набрали цвет, заискрились и снова стали прозрачными. «Если бы я раньше об этом подумал, — пробормотал я, — если бы я раньше...» Роман медленно поднес ко рту ком, спросил. «Взрывчатку с «Феникса» отстрелили?» «Да, Роман», — ответили ему. «Дрейфует в сторону плюшки, жаль медленно. Что делать с «Фениксом»?» «Как что? У нас много лишних кораблей и пилотов?» Проведите дезактивацию помещений, поставьте новую крышку на блок охлаждения. В каком порядке выполнять, сами догадаетесь. Роман обвел всех тяжелым недобрым взглядом. Плачущую Машу увела другая женщина. Остальные толпились вокруг своего командира, будто надеялись услышать что-то важное, мгновенно снимающее все проблемы. «Хотите вернуться на плюшку?» — не глядя на нас с и спросил Роман. После этого Лена горько засмеялась. «Они нам найдут применение, пожалуй». «Нет, Роман, если позволишь, останусь, вторым пилотом». «Вторым не возьму, возьму третьим», — коротко ответил Роман. «Лучше дико катрану как-нибудь поделите Феникс». «Роман, глядя на безучастно полыхающую звезду», — сказал я. «Роман, долбани по ней, потуши ее. Пусть попляшут, гады. Роман, нельзя же так оставлять». «Что журналист, решил перо поменять на штык?» Роман тоже посмотрел на экран, минуту размышлял. Потом вздохнул, пожал плечами. Нет, Катран, наверное, я был неправ. Наверное, это ничего не изменит. Пострадают те, кто просто живет, выживает здесь. Те, кто ни при чем. А эти он снова дернул плечами. Показывай карту. Где солнце? Где наше солнце?